Уровень 22 Как же холодно! Кончиками пальцев я в полусонном состоянии пытался нащупать одеяло. Лежа в одних трусах, ритмично потряхиваясь от холода, я с трудом разлепил один глаз и, приподняв голову, осмотрелся. Открытая форточка тихо поскрипывая наполняла мою комнату морозным воздухом. Собрав всю волю в кулак, я свесил ноги с кровати и, сделав шаг, запнулся о что-то твердое. Эта твердая зашевелилась, а я неожиданности заорал во все горло, падая на вытянутые вперед руки. Э, ч ё ты так кричишь? п р е в с т а в а я незнакомец обкатился на пол и стягивая одной рукой н о ч н у ю маску с глаз и зевнув, как ни в чем не бывало, потянулся, разминая затекшее тело. Я в оцепенении, не р е ш а я с ь встать, так и замер в одной позе, растянувшись на животе в метре от него. н а в ь н о поспать не дашь. Я же не стал тебя будить. В положение твое г о ш л о а ты. Я повернул голову и увидел знакомое лицо того чудака Алекса из метро. Сбрасывая с себя моё одеяло, Алекс полностью выпрямился, подошёл к выключателю и включил висевшую сверху лампу. Я всё ещё до конца не понимал, что происходит. То ли от внезапного пробуждения, то ли от такой наглости, то ли от неутихающей в голове боли, я не мог подобрать ни слова. Тебе чай сделать? Алекс пригладил растрепанные волосы и направился на кухню. Я медленно приподнялся, провожая его взглядом. Так, а где ты ч у е к хранишь, Андрей? Доносился до меня его голос и звук открывающихся створок кухонного шкафа. А нет, погоди, погоди, я сам попробую догадаться. Опираясь о компьютерный стол, я встал и направился на звук брякающей посуды. Зайдя на кухню, я увидел, что Алекс действительно нашел чай, поставил на стол две кружки и уже наливал в чайник воду. Закрыв крышку и включив его, он сел на мое место и жестом предложил последовать его примеру. Я тут обычно сижу, холодно сказал я, не сходя с места. Знаю, но на этот раз посидишь вот тут. Он перегнулся через стол и отодвинул гостевой стул, скрестив на груди руки. Я сел. Не хочешь сказать, как ты до жизни такой докатился? Обводя взглядом кухню, Алекс, кажется, проверял мое терпение. А ты не хочешь сказать, как оказался в моей квартире? Вопросом на вопрос ответил я, обнаружив, что этот гад и кружку мою любимую забрал. Ну точно не через форточку. Теперь я могу перемещаться в любое место, где ты находишься в данный момент. Загвоздка в том, что я сам не могу контролировать, в какое время окажусь рядом. Вот как сейчас, например. Алекс встал, подошел к шкачику, ф где у меня хранились сладости, и достал пачку печенья. Я сюда часа три-четыре как прибыл. Вижу, ты спишь, а мне что? Если бы я тебя разбудил, ты бы вообще не соображал, что происходит. Вот я и решил дать тебе возможность выспаться. Ну и самому вздремнуть. о д е я л о у тебя правда одно. И я как настоящий джентльмен лег на полу. Хотя проснувшись и увидев меня в кровати под своим одеялом, ты бы, наверное, еще громче стал б о р а т ь Сказал Алекс, хохотнул и принялся за печенье. Но я все равно не понимаю, как ты сказал, перемещаешься, да? И главное, чего ко мне-то привязался? Думаешь, м е н е ч н и ь хочет с я произнес Алекс набитым ртом и развел руками. Мы теперь связаны. А перемещаюсь я вот так. Он щелкнул пальцами и выжидающе посмотрел на меня. Чайник стал закипать, заполняя комнату свистом. В голове у меня принеслась мысль, что может я сам того не замечая подсел на какую-то наркоту? Это дурость какая-то, это же невозможно. Ты очень удивишься, Андрей, как много теперь в твоей жизни будет возможно. Алекс сделал акцент на последнем слове, встал из-за с т о л а и пошел к чайнику. Вернувшись, он продолжил: Я и мысли твои могу читать. Круто, правда? Хотя по правде говоря, не твои, а мои мысли. Это как это твои мысли? Я же об этом подумал, а не ты. Ты, я, мы, вы, г г г Это все не важно. Алекс разлил кипяток по стаканам. Ведь ты это я, а я это ты. И да, не думай, что я плод твоего воображения. Мы просто с тобой существуем в параллельных реальностях. Параллельных реальностях? Ты что, научные фантастики перечитал? Нет никакой другой реальности, есть только э т о Низ моего живота начал болеть, а к лицу хлынула кровь. Нет, есть б а л б е с И если я тебе прочитаю лекцию об этом, ты все равно не поймешь. Ты вот, гляди. Алексуну руку в пачку печенья, достал одну штуку и, тыкнув меня в грудь, сказал: "Ты как эта печенька, утверждаешь, что помимо тебя в этой пачке нет других п е ч е н е к Но я же вижу, что в пачке есть другие печеньки." Начал было я оправдываться, как Алекс меня перебил: "Вот и я вижу, видел, что в нашей с тобой пачке есть много нас." Много разных п е ч е н е к Сказав это, он откусил небольшой кусочек, и я не произвольно поежился. С такой теорией тебя быстро примут в учреждение, с белыми стенами и заботливыми санитарами. Но меня они не услышат, а вот тебя, да, тебя могут. Ведь я существую только в твоем мире, остальные меня не видят. Так что рекомендую тебе помалкивать и пить чай. Я для кого тут с у е ч у с ь на кухне? Хорошо. Допустим, ты это я, я это ты. Я скептично закатил глаза. Ты на меня вообще не похож. Мы с тобой совсем разные. Все верно, мы едины. Но чтобы быть едиными, не нужно быть одинаковыми. Вот давай я тебе пример понятный приведу. Ты же видел семьи, в которых два ребенка. Ты же не будешь удивлен, если эти два брата от одинаковых родителей в конечном счете проживут совершенно разные жизни. Нет. Тогда почему ты удивляешься, что мы не одинаковые? В моей семье не было второго ребенка. Ты намекаешь, что ты мой брат? Алекс закрыл лицо руками и пробурчал: "Ты еще тупее, чем я думал". Мои родители в моем мире такие же, как и твои, но отличаются. На нас жизни влияет все, буквально все. Алекс п р и ч м г н о л чаем и начал с энтузиазмом объяснять: воспитание, питание, окружение, установки, привычки. Все, с чем ты контактируешь на протяжении жизни, оставляет на тебе что-то вроде отпечатков, вылепливая из тебя того, кем ты являешься в данный момент, понимаешь? Ты живешь с л а д к о м н е в е д е н и и предпочитая думать, что то, что тебя окружает, это и есть жизнь. Но ты словно поселился в выставочной комнате и считаете декорации своим домом. п р о с н и с ь н е о встань с кровати с прилепленным ценником и иди в другую комнату. О, у вас тоже есть матрица. А то, но только у нас братья Вачевские решили остаться братьями и не снимали четвертую часть. <как> но мы отошли от темы. Ты хоть что-нибудь начал понимать? Алекс подмигнул и потянулся еще за одной печенькой. У меня же аппетита так и не появилось. Дальше меня ждали еще более шокирующие заявления.